Глава вторая. Принц Эльфхейма Грубиян. В течение первых своих 9 лет, когда мать не желала его присутствия в общих покоях, принц Кардан частенько спал в стогу сена на конюшне. В стогу было тепло, и юный принц мог представить себе, что это просто игра в прятки, и что кто-то ищет его, но никак не может найти, потому что он выбрал такое укромное место. Однажды ночью он лежал там, завернувшись в изношенный плащ, и слушал фырканье с кокунов Фейри, оленей и лосей и даже кваканье огромных ездовых жаб. Вдруг из загона вышла женщина-тролль. «Принц», — сказала она. Её кожа отливала голубовато-сером, напоминая речные камни, а на её подбородке темнела бородавка, из которой росли три золотых волоска. «Ты младший из отродей Элдреда, не так ли?» Кардан моргнул, задрав голову вверх. «Убирайся!» сказал он таким надменным тоном, на какой только был способен. Это заставило её рассмеяться. Я могла бы надеть седло на твою тощую спину и прокатиться по саду, чтобы научить тебя хорошим манерам. Он был возмущён. Ты не должна так со мной разговаривать. Мой отец верховный король. Тогда беги и нажилуйся ему. Тролиха подняла бровь, коснулась длинных золотистых волосков на своём подбородке и накрутила их на палец. Что? Не побежишь? Кордан ничего не ответил. Он прижался к сену щекой и почувствовал, как солома царапает кожу. Его хвост беспокойно дёргался. Он знал, что верховному королю нет до него дела. Возможно, его братья и сёстры могли бы вступиться за него, если бы кто-то из них оказался неподалёку и счёл эту ситуацию достаточно занимательной. Но он не мог знать наверняка, Его мать отвесила бы троллю хоть тяжёлую пощёчину и приказала убираться прочь. Но матери не было поблизости. Огрубить троллю стал бы только последний дурак. Это был сильный, вспыльчивый и практически неуязвимый народ. Солнечный свет превращал их в камень, но только до прихода темноты. Троллях огненно ткнула в него пальцем. Я Аслок с запада. Я поставила на колени гигантскую гирут, перехитрила ведьму туманного леса. и провела 7 лет в служении у королевы Глетены. 7 долгих лет я крутила жернова её мельницы и сеяла пшеницу, которая была так хороша и чиста, что мой хлеб славился на весь Эльфхейм. По окончании службы мне были обещены титулы и земли, но в самую последнюю ночь королева обманом вынудила меня отпустить жернова, и наш договор был расторгнут. Я пришла сюда в поисках справедливости. Я стояла перед Элдредом, как кающийся грешник и просила о помощи. Но твой отец отвернулся от меня, принц. Знаешь почему? Потому что он не желает вмешиваться в дела нижних дворов. Но скажи мне, дитя, зачем нужен король, который не хочет ни во что вмешиваться? Кордану не интересовала политика, но он хорошо был знаком с отцовским безразличием. Если ты думаешь, что я могу тебе помочь, «Ты сильно ошибаешься, я ему тоже не нравлюсь». Троллиха, аслак Запада, надо полагать, бросила на него сердитый взгляд. «Я расскажу тебе историю», — наконец сказала она, «а потом спрошу тебя, какую мораль из неё ты вынес». «Ещё одну? Эта история тоже о королеве Глиттене?» «Попридержи своё остроумие до тех пор, пока не выслушаешь её до конца». «А что, если у меня не будет ответа?» Она угрожающе улыбнулась, глядя на него сверху вниз. «Тогда я преподам тебе совсем другой урок». Он подумал о том, чтобы позвать кого-нибудь. Конюх мог бы быть где-то поблизости, но Кардан не пользовался симпатией со стороны слуг. Да и что бы они сделали? Наконец юный принц решил, что разумнее будет подыграть троллихи и выслушать её глупую историю. «Жил-был на свете один юноша», — начала Аслак. с очень злым языком. Кардан с трудом сдержал усмешку. Он был слегка напуган и прекрасно осознавал всю ситуацию, но у него всегда была склонность к неуместному веселью, которая проявлялась в самые худшие моменты. Троллька продолжила свою историю. Он говорил всем ужасные вещи, которые только приходили ему в голову. Юноша сказал пекарше, что в её хлебе полно камней. Мяснику, что он уродлив, как брюква. А своим братьям и сёстрам он сообщил, что польза от них не больше, чем от мыши, которая жила у них в чулане и питалась крошками дренного хлеба пекарши. И хотя юноша был хорош собой, местные девушки обходили его стороной, потому что он говорил, что они пустоголовы, как жабы. Кордан не смог удержаться и рассмеялся. Тролиха бросила на него суровый взгляд. Мне нравится этот парень, сказал он, пожав плечами. Он смешной. Что ж, Никому из жителей деревни он не нравился, продолжила она. По правде говоря, он так надоел местной медведице, что она прокляла его. Юноша вёл себя так, словно у него было каменное сердце, и она сделала это явью. Он больше не чувствовал ничего: ни страха, ни любви, ни наслаждения. В его груди появилось что-то тяжёлое и жёсткое. Его покинула всякая радость. Он не видел смысла в том, чтобы вставать по утрам и ложиться в постель по вечерам. Даже издевки больше не приносили ему удовольствия. Наконец, его мать сказала, что ему пора отправиться в путь и попытать своё счастье. Возможно, он найдёт способ разрушить проклятие. И юноша покинул свой родной дом с одной лишь горбушкой хлеба, который он когда-то так ругал. Он всё брёл вперёд, пока не пришёл в незнакомый город. Юноша не ощущал радости или горя, но он чувствовал голод. И это стало достаточной причиной для того, чтобы найти работу. Один кабаччик пообещал нанять его, чтобы разливать свежесваренное пиво по бутылкам. Взамен юноша должен был получить миску супа, место у очага и несколько монет. Он работал в таверне 3 дня, и кабаччик заплатил ему 3 медных монетки. После того, как они распрощались, злой язык юноши нашёл несколько обидных острот, но из-за каменного сердца он больше не получал удовольствия от оскорблений, а потому впервые в жизни проглотил свои жестокие слова. Вместо этого он спросил у кабадчика, не найдётся ли в городе ещё работы. Ты хороший парень, поэтому я кое-что тебе расскажу, хотя, возможно, лучше бы мне было промолчать, сказал кабадчик. Барон хочет выдать свою дочь замуж Говорят, она так ужасна, что ни один мужчина не может провести и трёх дней в её покоях. Но если ты справишься, то получишь её руку вместе с приданным». «Я ничего не боюсь», — ответил юноша, ведь каменное сердце лишило его всяких чувств. «Тут всё очевидно», — вмешался Кардан. «Ведьма прокляла юношу из-за его грубости. Но он не был груб с кабачиком и получил задание. Значит, мораль в том, что ему не стоило быть грубым». Грубые юноши получают по заслугам. Да. Но если бы ведьма не прокляла его, он бы не получил задание, правда? Он бы сидел в своей деревне, оттачивая остроумие на каком-нибудь бедном торговце свечами, сказала Тролиха, тыча в него длинным пальцем. Дослушай до конца, принц. Кордан рос во дворце. Маленький дикарь, баловень придворных и вечная причина недовольства верховного короля. Никто не испытывал к нему особой симпатии, и он убедил себя, что ему тоже нет до них никакого дела. Иногда он размышлял о том, как бы заслужить расположение отца и заставить придворных любить и уважать его, но всегда держал эти мысли при себе. Он никогда не просил никого рассказать ему историю, но теперь, с удивлением обнаружил, что это очень даже приятно. Конечно, эту мысль он тоже оставил при себе. Аслык прочистила горло. И вернулась к своему рассказу. Когда юноша предстал перед бароном, старик посмотрел на него с грустью в глазах. "Проведи три ночи с моей дочерью, и если за это время ты ни разу не выкажешь страха, то можешь жениться на ней и унаследовать всё моё богатство. Но я предупреждаю тебя, что ещё ни один мужчина не справился с этой задачей, ведь на ней лежит ужасное проклятие". "Я ничего не боюсь", сказал ему юноша. Тем хуже для тебя, ответил барон. Днём юноша так и не увидел дочь барона. Как только наступил вечер, слуги искупали его в ванной и накормили жареным ягнёнком, яблоками, луком и зеленью. Он не боялся грядущей ночи и спокойно съел всё, что было на блюде, ведь у него никогда не было такого роскошного ужина. Наконец его отвели в покои, посреди которых стояла кровать, а в углу виднелась расцарапанная кушетка. И юноша услышал, как один из слуг за дверью прошептал, что будет очень-очень грустно хоронить такого молодого и красивого парня. Кардан подался вперёд, полностью захваченный этой историей. Он ждал, пока на небе не взошла луна. Затем кто-то вошёл в комнату. Это было чудовище, покрытое мехом, и у него во рту блестели три ряда острых клыков. Другие претенденты в ужасе убегали прочь или яростно бросались на монстра. Но мальчик с каменным сердцем не чувствовал ничего, кроме любопытства. Чудовище оскалило клыки, ожидая, что он проявит страх. Но юноша молча забрался в кровать. Тогда оно последовало за ним и свернулось у его ног, как огромная кошка. Кровать была очень просторной и мягкой, гораздо удобнее, чем пол в таверне. Скорее они оба провалились в сон. Когда юноша проснулся, он был один. Все в доме были несказанно рады, когда он вышел из покоя в дочери барона, ведь до этого никто не мог пережить хотя бы одной ночи с чудовищем. Весь день юноша бродил по садам, и хотя они были прекрасны, он никак не мог понять, почему эта красота не приносит ему удовольствия. На следующую ночь он принёс в покое свой ужин и поставил блюдо на пол. Когда чудовище появилось вновь, юноша позволил ему поесть, прежде чем сам приступил к еде. Жуткий зверь рычал ему в лицо, но он даже не дрогнул. Когда он отправился в постель, чудовище вновь последовало за ним. К третьей ночи весь дом находился в состоянии нетерпеливого ожидания. Юношу нарядили в одежду жениха и решили провести свадьбу прямо на рассвете. Что-то в её голосе подсказало Кардано, что всё пойдёт не по плану. И что потом? воскликнул юный принц. Разве он не разрушил проклятие? Терпение, сказала Аслык. На третью ночь чудовище подошло к юноше и потёрлось об него заросшей мордой. Может быть, его заколдованная невеста находилась в радостном предвкушении, ведь всего через несколько часов проклятие будет снято. Может, она привязалась к юноше, а может, проклятие в очередной раз вынуждало её испытать его храбрость. Как бы там ни было, юноша не попытался отстраниться, и тогда зверь игриво вткнулся головой в его грудь. он не рассчитал своей силы. Юноша ударился о стену и почувствовал, как что-то в его груди треснуло. Его каменное сердце, догадался Кардан. Да, сказала Тролиха. И в этот момент его с головой накрыла волна искренней любви к своей семье. Он почувствовал, как скучает по деревне, в которой прошло его детство. И наконец он ощутил, как его сердце наполняется странной и нежной любовью к ней. Его заколдованные невесты. Ты освободила меня от проклятия, сказал он, и по его щекам покатились слёзы. Слёзы, которые чудовище восприняло как признак страха. Оно распахнуло свою пасть с блестящими клыками и повело огромным носом, чувствуя запах добычи. Чудище услышало, как быстро бьётся его сердце. В этот момент оно прыгнуло на юношу и разорвало его на куски. Это ужасная история. сказал разгневанный Кордан. Было бы лучше, если бы он никогда не покидал своего дома, или чтобы он сказал что-нибудь злое тому кобатчику. В твоей истории нет никакой морали, кроме того, что всё на свете совершенно бессмысленно. Тролиха посмотрела на него сверху вниз. О. А я думаю, здесь всё же есть урок, принц. Острый язык не может тягаться с острыми клыками.